Глава 6. Сброс балласта. Пучина. Атлантида. Настоящее время. Заключенный номер 42 зашел на официальный сайт полиции нижних уровней и страшно удивился, не обнаружив себя в списке 10 самых опасных преступников. «Забыли, что я совершил», — подумал он с некоторым удовольствием. «Как и планировалось». Финт послал короткое виртуальное сообщение Леоноре, Одной из десятков посылаемых каждый день. «Любимая, готовься к поездке. Скоро будем вместе». Затаив дыхание, он ждал ответа и скоро получил его. Одно слово. «Поторопись». Быстрый ответ обрадовал Финта. Хотя они прожили в браке уже много лет, все еще ловили каждое слово друг друга. Правда, текст сообщения немного его обеспокоил. В последнее время Леонора стала писать коротко, редко больше одной фразы. Он не верил в нежелание любимой жены общаться с ним. Скорее всего, она совсем ослабела, и каждое усилие для нее мучительно. Финт послал второе сообщение полицейскому оборотню Рыдвану Подметке, недавно нанятому специально для заботы о жены и делах Финта. «Леонора слабеет без моей магии, Подметка. Прояви особую заботу». Финт вдруг почувствовал нетерпение. «Всего несколько часов разделяют нас, дорогая. Держись, ради меня». Власти, конечно, ошибались. финдкрут Крут был крайне опасен. Они забыли, что именно он украл миллионы из бюджета на вооружение полиции нижних уровней. Именно он едва не разрушил половину гавани, чтобы избавиться от конкурента. «И у меня получилось бы!» – в тысячный раз подумал он. «Не вмешайся, мой благочестивый лицемерный младший братец!» Он запретил себе думать об этом. Мысли о Джулиусе могли изменить основные показатели состояния организма – а это привлечет внимание тюремщиков. «Нужно немного отвлечься», подумал он, расположившись у монитора. «Возможно, в последний раз перед уходом. Скоро за мной придет дубец, а потом полиция поймет свою ошибку. Как всегда, с опозданием». Улыбнувшись собственному отражению на экране, он набрал короткое сообщение и послал его на определенный веб-сайт. «Проказничают даже старики», понял Финт, нажав на клавишу «Отправить». «Пьяный попугай», Майами – настоящее время. Универсальный закон гласит – беглые преступники всегда собираются вместе. Даже если за ними охотятся все служители закона в мире, ударившиеся в бега люди всегда находят мерзкую и грязную харчевню с самым дешевым пойлом и самым хитрым и изворотливым хозяином, о существовании которого даже не подозревает полиция. Обычно заведение отличается стальной дверью, с закрашенными окнами и плесенью в туалете – а также блюдами, состоящими не более чем из двух ингредиентов. Именно таким заведением и являлся пьяный попугай. Владелец, гном по имени Барнет Ребус, был несколько подобострастен в общении, что внушало симпатию его весьма специфическим клиентам. Если листивой манеры оказывалось недостаточно для усмирения нарушителя порядка, Барнет подкреплял ее ударом украденной из полиции нижних уровней электрошоковой дубинки. Пьяный попугай служил пристанищем гномом, и девиз клуба звучал так «Если тебя не ждут там, значит тебя ждут здесь». То есть каждый изгнанный, преследуемый или бродяжничающий подземный житель, оказавшийся в Северной Америке, рано или поздно забредал сюда. Из Барнетта Ребуса получился идеальный хозяин, ибо благодаря капризу природы он относился к крайне малочисленной части представителей волшебного народца, чей рост превышал 4 фута. Поэтому Барнетт, прикрыв уши банданой, становился идеальным посредником для общения с людьми, снабжавшими его спиртным, слегка протухшим мясом для приготовления кисадильи и любым количеством оружия, какое он мог загнать с черного хода. Это раннее утро в пьяном попугае ничем не отличалось от других. В одной кабинке сидели, склонившись над пивными кружками, гномы. Двое спрайтов рубились в хрустьбол на портативных компьютерах. А с полдюжины эльфов-наемников травили военные байки у бильярдного стола. Барни Требус был занят серьезным разговором с сидевшим за стойкой гномом. «Ну, могила!» — вкрадчиво уговаривал он. «Купи пару пистолетов. Или гранату на худой конец. Торчишь здесь целый день и локаешь сырую воду. Разве нет никого, в кого бы ты хотел выстрелить пару раз?» Гном усмехнулся, показав фирменные, похожие на могильные плиты зубы. «Никого! Иногда так бывает, Ребус!» Это совсем не обескуражило Барната. Гнома часто выручал врожденный оптимизм. Кому еще могла прийти в голову мысль открыть бар для чувствительных к свету гномов в солнечном Майами? прикону, и в голову не придет искать здесь беглых преступников», часто объяснял он. «Пусть морозит свои полицейские задницы в России, пока мы потягиваем пиво в роскошном помещении с кондиционерами». Роскошным это было громко сказано – Помещение даже сложно было назвать чистым. Но пьяный попугай служил местом встреч солдатам удачи, и они собирались здесь потрепаться о войне, днем ли, ночью ли, и готовы были мириться за облачными ценами Барната и его постоянными попытками что-то втюхать. «А как насчет компьютерного имплантата?» — не сдавался трактирщик. «В наше время у всех есть имплантаты. Иначе как ты сможешь следить за полицией?» Могила надвинул фетровую шляпу на глаза — «Хочешь – верь, хочешь – не верь, Рибус, но я не числюсь в розыске. Сейчас ты смотришь на стопроцентно легального гражданина. Кстати, у меня даже есть виза на выход на поверхность». «Чушь!» – неуверенно сказал Барнет. Могила толкнул к нему по стойке пластиковую карточку. «Читай и плачь!» Барнет, прищурившись, изучил надписи на гномьем языке и официальную голограмму. «Выглядит настоящий!» – признался он. «Ибо она и есть настоящая, о мой разбавляющий пиво-друг!» Барнат покачал головой. «Ничего не понимаю. Почему ты здесь, если можешь быть где угодно?» Могила закинул горсть орехов-шипучек в похожий на пещеру рот, и Барнет готов был поклясться, что каждый хруст отдается эхом. «Я здесь?» – изрек, наконец, могила. «Из-за клиентуры?» Барнет окончательно утратил нить. «Что?» «Из-за воров, наемников, вымогателей и фальшивомонетчиков?» Могила улыбнулся широко и весело. «Ага, наши люди!» Барнет проверил кувшин с жабьей слизью, поставленный бродить для Пикси. «А ты забавный, могила! Знаешь об этом?» Прежде чем посетитель успел ответить, пластмассовый попугай над стойкой пронзительно заорал. «Новое сообщение!» Раздалось из его аниматронного клюва. «Новое сообщение на форуме? Прошу прощения!» Подчеркнуто вежливо произнес Барнет Ребус. Вынужден оставить вас, дабы проверить недавно поставленный и исключительно удобный имплантат. Очень удобный, пока ты не пройдешь мимо микроволновки и не потеряешь 10 лет памяти, заметил могила. Впрочем, ты проводишь здесь столько времени, что вряд ли заметишь исчезновение десятка другого лет. Барнет не слушал его. Его взгляд затуманился, пока он проверял содержимое незаконного имплантата, который ему вживили в кору головного мозга один врач, лишенный лицензии. Гном пару раз произнес ⁇ Хм, один раз правда ⁇ а потом вернулся в реальность. ⁇ Как мозговые клетки ⁇ вежливо поинтересовался могила. Надеюсь, общение того стоило. ⁇ Не волнуйся, о стопроцентно легальный гражданин ⁇ резко ответил Барнетт. Оно касается только нас, преступников. Он ударил по стойке дубинкой, и по латунному поручню волнами пробежали искры. «Плот!» — крикнул он в зал. «У тебя есть корабль! Я прав?» Один из гномов в дальней кабинке поднял седую голову. С бороды падала сгустками пивная пена. «Да, есть автожир. Довольно старый, но работает нормально». Барнетт хлопнул в ладоши, уже подсчитывая комиссионные. «Отлично! На форуме появился заказ. Два человека. Убить насмерть». Плут медленно покачал головой. «Никаких убийств. Мы преступники, но не люди». «Заказчик согласен на полное стирание. Это вы в состоянии переварить?» «Полное стирание?» — вмешался в разговор могилы. «А это не опасно?» — Барнет хихикнул. «Нет, если держать пальцы подальше от электродов. Два человека, брат и сестра. Фамилия Дворецкий». Могила вздрогнул. «Дворецкий? Брат и сестра?» Барнат, закрыв один глаз, обратился к имплантату. «Да, сбрасывай детали в компьютер твоего автожира, Плут. Работа срочная, оплата по высшему разряду, как говорят вершки». Гном по имени Плут проверил заряд старомодного короткоствольного нейтрина. «Эти вершки ни о чем не смогут рассказать, когда я закончу работать с ними». Он постучал по столу, вызывая своих бойцов. «Пошли, молодцы, нам предстоит промыть мозги». Могила быстро встал. «Ребят, а у вас найдется местечко для меня?» — Я так и знал, — фыркнул Барна Требус. Сто легальный, как бы не так. С первого взгляда понял, что у тебя богатый опыт. Полуд застегивал ремень, увешанный пиками, патронами и приборами устрашающего вида с запалами и конденсаторами. — А почему я должен брать тебя с собой, незнакомец? — Ты должен взять меня, потому что если эти дворецкие убьют твоего пилота насмерть, я смогу занять его место. Нетипично тощий гном оторвался от рыцарского романа. — Убьют насмерть? Переспросил он, и губы его задрожали. «Плут, скажи, такое возможно?» «Мне доводилось встречаться с этими дворецки», продолжал могила. «Первым делом они убивают пилота». Плут оценивающе посмотрел на могилу, обратив внимание на его мощные челюсти и мускулистые ноги. «Ладно, незнакомец, займешь место второго пилота. Получишь меньшую долю и никаких возражений». Могила усмехнулся. «Зачем возражать сейчас, если можно возразить потом?» Плут задумался над вопросом так, что у него заболела голова. «Ладно, как скажешь. Всем принять вытрезвительную таблетку и по машинам. Сотрем вершкам память». Могила пошел по бару вслед за новым командиром. «Насколько хороша твоя аппаратура для стирания памяти?» Плут пожал плечами. «А какая разница?» Просто ответил он. «Мне нравится твой подход к делу», согласился могила почти сразу. «Канкун, Мексика, настоящее время». Речь шла, конечно, о тех самых Дворецких, которые удрали от толпы загипнотизированных фанатов рестлинга и решили, через полчаса после того, как Плут нанял второго пилота, немного отдохнуть и отдышаться на залитом солнцем берегу лагуны Канкуна. Охоту на этих двоих Финт Крут устроил ради развлечения, а вовсе не из опасений, что они каким-то образом сорвут его планы. Впрочем, такие грозные противники, какими зарекомендовали себя Дворецкие, вполне могли доставить неприятности. Планы Финта отличались изрядной сложностью и без участия беспокойных вершков. Лучше хоть память им стереть. Кроме того, один раз им уже удалось ускользнуть, и Финта это раздражало. А он терпеть не мог, когда его что-то раздражает. Джульетта сидела на корточках у самой воды и слушала смех и звон бокалов с шампанским, доносившийся с проходившей мимо яхты. «Брат, у меня идея. Давай попросим у Артемиса миллион долларов и уйдем на покой». Ну или я могу идти на покой, а ты станешь моим дворецким. Дворецкий сел рядом с ней. Честно говоря, вряд ли у Артемиса есть миллион долларов. Он все вложил в свой последний проект. Проект, как он его называет. Что он собирается украсть на этот раз? Ничего. Артемис завязал. Сейчас он пытается спасти мир. Рука Джульетта замерла, не успев бросить камень в воду. Артемис фаул завязал? Разве это не нарушение семейного закона? Дворецкий не то чтобы улыбнулся, но принял несколько менее хмурый вид. «Сейчас не время для шуток, сестричка», — он помолчал. «Но если хочешь знать, в уставе Фаулов действительно есть статья, гласящая, что вставший на путь добродетели член семьи лишается наставления доктора зло и присосок». Джульетта фыркнула. «Присосок!» Обычно хмурое выражение лица Дворецки мгновенно восстановилось. «Серьезно, сестренка, мы попали в скверную историю». Нас преследуют агенты волшебного народца, и при этом мы на другом конце земли от моего хозяина. Кстати, а как ты здесь оказался? Кто послал тебя в погоню за недостижимым? Дворецкий уже подумал об этом. Артемис. Возможно, его вынудили так поступить, хотя это маловероятно. Скорее всего, его обманули. Обманули? Артемиса Фаула? Он изменился. Дворецкий нахмурился, похлопал ладонью по месту, где обычно висела кобура. Артемис и правда изменился. Ты едва ли узнала бы его. Он стал другим. Другим? Каким? Дворецкий нахмурился еще сильнее. Глубокая морщина появилась между бровей. Все считает. Шаги, слова, предметы. Кажется, предпочитает число 5. А еще ряды. Все предметы вокруг себя располагает рядами. Обычно по 5 предметов в ряду и, или по 10. Я слышал о чем-то подобном. «Кажется, это называется обсессивно-компульсивным расстройством». «А еще он стал параноиком. Никому не доверяет». Дворецкий повесил голову. «Даже мне». Джульетта бросила камень далеко от берега. «Судя по твоим словам, Артемис нуждается в помощи». Дворецкий кивнул. «А ты? Тебе немало пришлось пережить за последний час». Джульетта провела ладонью по земле, собирая камни в горсть. «Что?» «Ты имеешь в виду то, как на нас ополчилась толпа загипнотизированных болванчиков? И то, как я вдруг вспомнила о существовании волшебного народца? Эти-то мелочи!» Дворецкий недовольно заворчал. Он забыл, как сестра любит насмехаться над ним и как он привык это терпеть. «Да, именно эти мелочи!» Он ласково ткнул ее локтем. «Не беспокойся обо мне, братец. Я современная женщина, сильная и сообразительная. Слышала таких?» «Все понял. Ты справляешься, да?» «Нет, братец, не просто справляюсь, а чувствую себя отлично. Когда Дворецкий вместе, никто им не помеха». «Новые воспоминания не сводят тебя с ума?» Джульетта засмеялась, и у дворецки сразу стало легко на сердце. «Сводят с ума? Мы вернулись в 70-е. Нет, воспоминания не сводят меня с ума. Собственно говоря, они...» Она немного подумала, подбирая слова. «Отлично чувствуют себя в моей голове. Нашли свое место. Как я могла забыть про Элфи?» «Или мульча?» Дворецкий достал из кармана пару солнцезащитных очков. Оправа была несколько более толстой, чем у современных модных очков, а на душках были установлены крошечные солнечные батареи. «Могут пригодиться, учитывая, кто именно нас преследует». Джульетта взяла очки двумя пальцами, и прикосновение к ним вызвало новую волну воспоминаний. «Артемис сделал их из разобранных полицейских шлемов, чтобы мы могли видеть сквозь защитные экраны». Подземные полицейские хитры, но Артемис еще хитрее. «Я помню эти очки. Зачем ты взял их с собой?» «Первое правило бой скаута. Будь готов ко всему. Подземные жители повсюду. Не хочу случайно подстрелить одного из них или наоборот промахнуться». Джульетте оставалось только надеяться, что брат шутит. «Ты не станешь стрелять в подземных жителей», — сказала она, надевая очки. И тут же что-то появилось в ее поле зрения, словно выскочило из тостера. Это что-то явно не являлось человеком. Оно висело на ремнях и прицеливалось каким-то толстоствольным оружием ей в голову. Одежда существа напоминала спортивный костюм, только сделанный из вязкой смолы и плотно облегавший как его болтающееся в воздухе тело, так и каждый волосок клочковатой бороды. «Подземный житель!» — закричала Джульетта в шоке. «Стреляй в эту тварь!» Многие приняли бы ее вопль за шутку. В конце концов, какова вероятность появления подземного жителя именно в тот момент, когда она наденет очки с фильтрами? Не говоря уже о том, что Джульетта славилась неуместным чувством юмора и часто сыпала остротами в моменты смертельной опасности. Например, когда инструктор Кристиан Варли Пенроуз из Академии Мадам Ко сорвался с северного склона Эвереста и полетел к земле навстречу верной гибели, предотвратить каково могла только эта худенькая девушка – Джульетта собралась и прокричала пролетавшему сенсею «Эй, Пенроуз, как насчет накинуть несколько баллов, если я тебя спасу?». Таким образом, имелись веские причины предположить, что Джульетта, закричав «Стреляй!», решила подшутить над старшим братом. Но самому дворецке это и в голову не пришло. Его учили распознавать нотки стресса в голосе. Но даже не заставь его Артемис прослушать в машине лекцию в формате МП-3, он отлично знал, чем отличается действительно испуганная Джульетта от решившей пошутить Джульетты. Поэтому, когда сестра крикнула «Стреляй!», Дворецкий принял решение действовать агрессивно быстрее, чем «Калибри» успела бы взмахнуть крыльями. «Нет пистолета, нет стрельбы!» — подумал он, — «Но возможны варианты!» В соответствии с избранным вариантом он крепко схватил сестру за плечо и отшвырнул в сторону. Она заскользила по галечному берегу, пропахав плечом глубокую борозду. «Ободрала плечо. Недели три пилить будет». Выбросив вперед руки и используя инерцию, Дворецкий с максимальной быстротой прянул вверх и вперед в попытке схватить того, кто напугал Джульетту. Оставалось надеяться только, что тварь находится в пределах досягаемости. В противном случае подземный житель, улыбаясь под забралом шлема, мог спокойно прицелиться в него. Везение не оставило Дворецкий. Он схватил что-то короткое и грузное, что-то отчаянно сопротивляющееся и брыкающееся, будто свинья на одеяле, а также испускающий особый запах, который показался бы знакомым человеку, имевшему несчастье упасть лицом в средневековое ведро помоев. Узнаю этот запах, подумал дворецкий, крепко держа существо в руках. Гном! То, на чем висел гном, с визгом провисло, окунув дворецкий и его извивающегося пленника по поясу в воду лагуны. Дворецкий это не причинило ни малейшего вреда, он практически намотался на невидимого гнома, и прохладная вода подействовала на него освежающе, тогда как для подземного жителя в защитном костюме водные процедуры имели катастрофические последствия. В результате жесткого контакта с острыми камнями на дне заливчика камуфляжный костюм порвался, выпустив весь заряд. Гном Плут внезапно обрел видимость. «Ага!» – воскликнул Дворецкий, поднимая Плута из волн. «Гномья голова. Отлично!» Дара говорит на всех языках Плут лишился вместе с остальными магическими способностями, но достаточно долго прожил среди людей и нахватался разговорных выражений из множества наречий. В итоге он с легкостью истолковал восклицание Дворецки неправильно. «Гномья голова? Этот вершок собирается съесть мою голову?» Дворецкий потому так обрадовался голове гнома, потому что головы у гномов непропорционально большие – а у этого оказалась и вовсе гигантская. Она почти равнялась голове Дворецки и венчалась шлемом. «Надев этот шлем, я увижу то, что видел этот малыш». Таким образом, Дворецкий интересовал исключительно шлем, а не его перепуганное содержимое. «Не дергайся, живчик!» – Прохрипел телохранитель, привычным движением отщелкивая запоры и сдергивая шлем с головы гнома. «Ты только что пытался подстрелить мою сестру?» Узнав слово «подстрелить», Плут опустил взгляд на свои руки и с ужасом обнаружил, что они пусты. Он выронил оружие. Плуту, профессиональному преступнику, доводилось попадать в смертельные переделки, и он никогда не терял самообладание. Однажды он ухитрился запугать банду пьяных гоблинов, будучи вооружен только склянкой мази от ожогов и тремя бутылочными горлышками – Но этот кровожадный гигант с искаженным яростью лицом и жаждой сожрать чьи-нибудь мозги едва не лишил его рассудка. «Нет!» — пронзительно завопил он. «Не кушай мой мозг!» Дворецкий не обращал внимания на отчаянное сопротивление и за отхлую вонь от шлема. Сжал головной убор одной рукой, как баскетболист мяч. Череп плута остался без защиты, и гном потом клялся, будто чувствовал, как его мозг трясется, будто студень. Когда гном оказывается в подобной безвыходной ситуации, обычно происходит следующее. Первое, гном разевает пасть и пытается прогрызть выход на свободу. Плут не мог так поступить, поскольку ему мешал капюшон костюмы. Второе, испуганный гном сбрасывает балласт. К подобному приему обычно прибегали первые авиаторы, и заключался он в выбрасывании за борт лишнего груза в как можно больших объемах, дабы поддержать полет воздушного судна. Гномы способны сбросить до 1 трети веса тела в течение всего 5 секунд. Конечно, это крайнее средство, и делать это гном может не чаще одного раза примерно в 10 лет. Происходит стремительный выброс рыхлых слоев жидковатого жира, проглоченного грунта и газов через отверстия, которые гномские мамочки вежливо называют «нижним тоннелем». Сброс балласта является почти рефлекторной реакцией и происходит, когда частота сердечных сокращений превышает 200 ударов в минуту. Что и случилось с Плутом, когда Дворецкий поинтересовался, не пытался ли он подстрелить его сестру. В тот момент Плут фактически утратил контроль над функциями организма и успел только крикнуть «Не кушай мозг!», прежде чем тело решило сбросить балласт и использовать возникшую в результате движущуюся силу, дабы убраться подальше. Дворецкий, конечно, понятия не имел о таких биологических особенностях пленника – Он просто почувствовал, как взлетает спиной вперед высоко воздух, сжимая в объятиях реактивного гнома. «Неужели опять?» – подумал он. Вероятно, Дворецкий был единственным человеком, кому в подобной ситуации в голову могла прийти такая мысль. Он посмотрел вниз. Сестра быстро уменьшалась в размерах, но еще можно было разглядеть пятнышко разинутого от изумления рта. А Джульетти померещилось, будто подравшись с одетом в блестящий костюм гномом, ее брат вдруг научился летать. «Переживать из-за того, что Джульетта переживает за меня, буду потом», решил Дворецкий, стараясь не думать о сверкающей пузырящейся струе, поднимающей их в небо все ближе к летательному аппарату, куда они были привязаны. «Берегитесь все, кто под нами». Когда Дворецкий надел шлем Плута, у него обнаружились проблемы более насущные, нежели на беспокойство. Они с огромной скоростью мчались к автожиру, никак не контролируя полет. В Плута хватало только орать что-то о своем мозге – поэтому спасти обоих мог только Дворецкий. Проблема заключалась не в высоте. Они взлетели не настолько высоко, чтобы пострадать в результате падения, особенно учитывая мягкий водяной матрас снизу. Проблема заключалась в винте автожира, который нарежет их тонкими ломтиками, а потом летательный аппарат взорвется, и он и ломтики поджарит. Двигатель работал практически бесшумно, но пара тел, пройдя сквозь винт, неизбежно выведет глушители из строя. Мой последний поступок на земле раскроет существование волшебного народца, а я не могу этого предотвратить. Они со свистом неслись вверх спиной вперед. Ветер трепал их одежду, холодил кожу. Выпученные глаза гнома закатились, кожа на щеках повисла складками. Совсем недавно щечки были пухлыми, это точно. До вращающихся лопастей оставалось всего несколько метров, когда они, взлетев над автожиром, зависли на наносекунду в воздухе, И у Плута, наконец, иссякли запасы топлива в нижнем тоннеле. «Давно пора!» – прорычал Дворецкий. И они полетели вниз, прямо на лопасти винта. «И все же», – подумал Дворецкий, – «я погибну, спасая сестру от кровожадного гнома. Могло быть и хуже». В самый последний момент винт повернулся на 90 градусов, автожир накренился и поймал дворецкие Плута в люк с подветренной стороны – Гигант едва успел поблагодарить звезды за чудесное спасение, как понял, что угодил из огня да в полыми. Судя по всему, между входящими в банду гномами возникла серьезная ссора. На полу пассажирского отсека валялись бесчувственные тела, а три оставшихся бойца продолжали драться, двое против одного. У этого одного из носа текла кровь, и на плече красовалась закопченая звезда, там, где его пометили выстрелом из нейтрины. Но он и не думал сдаваться. «Ты как раз вовремя!» В полголоса заметил он телохранителю. «Эти парни очень недовольны, что я едва не кувырнул их леталку». «Могила, предатель!» – завопил один из гномов. «Могила?» Дворецкий ухитрился совместить стон с вопросом. «Да», – отозвался старый друг Дворецкий, Мульч Рытвинг. «Взял новое имя на выходе. Кстати, тебе повезло, что я вышел». Стабилизаторы выровняли автожир, и Дворецкий, воспользовавшись мгновением относительного спокойствия, оторвал от себя Плута и выбросил его через дверь отсека. «А, Плут!» — сказал Мульч. «Редко встречишь существо с таким подходящим именем!» Дворецкий не слушал его. Если и бывает время слушать болтовню Мульча, то оно еще не настало. Он повернулся к оставшимся вражеским гномам. «Вы двое!» Он скорчил самую свирепую рожу, некогда заставившую тролля усомниться, а не откусил ли он больше, чем способен проживать. Парочка сжалась от страха под взглядом дворецкий и стала судорожно прикидывать, каков может оказаться приказ великана. Дворецкий указал большим пальцем на дверь отсека. «Прыгайте!» — просто сказал он. Гномы переглянулись, и взгляды их были красноречивее всяких слов. «Или выпрыгнуть под палящие лучи солнца, — думали гномы, — «или остаться здесь и сражаться с этим ужасным человеком горой!» Они взялись за руки и прыгнули. Всего несколько мгновений понадобилось мульчу на то, чтобы взять управление автожиром на себя и подобрать Джульетту. «Привет, нефритовая принцесса! — крикнул он с места пилота. — Как успехи на ринге? — Кстати, у меня тоже есть теперь второе «я». Меня называют «могилой». — Как тебе? — Мне нравится». Сказала Джульетта и поцеловала Мульча в щеку. «Спасибо, что спас нас». Мульч улыбнулся. «По телевизору не показывали ничего интересного. Я исключением платных каналов, а я из принципа отказываюсь платить за программы. Есть, правда, передачка одного похабного шеф-повара. Мне он нравится, особенно его шедевр из индюшачьих гребешков и пары стручков фасоли». Вновь обретенные воспоминания подсказали Джульетте, что Мульч одержим едой. «Значит, ты случайно оказался в баре, когда этим ребятам передали заказ?» Недоверчиво произнес Дворецкий, сбрасывая сухие пайки, выбравшиеся на берег гномом. Муч потянул на себя штурвал, дабы побыстрее скрыться в облаках. «Да, это судьба, друзья мои. Ради вашего спасения я пошел против своих. Надеюсь, вы по достоинству оцените мой поступок. Вернее, надеюсь, его по достоинству оценит ваш богатый хозяин?» Дворецкий закрыл дверь, и шум ветра стих. «А, по-моему, основную работу выполнил я». «Только сорвал мой план», — огрызнулся гном. «Они бы оглушили вас обоих, подняли бы на борт, и вот тогда настал бы мой черед». «Гениальный план». «По сравнению с падением на винт автожира?» «Один-один». Повисла тишина, причем совершенно недостижимая на борту человеческого летательного аппарата. Такая иногда возникает, когда небольшая группа людей задумывается о том, как долго можно выходить из смертельно опасных ситуаций, сохраняя приемлемую дозу жизни в теле. «Полагаю, начинается», — нарушил молчание Мульч. «В смысле, начинается очередная авантюра с целью чудом спасти мир в самый последний момент. Верно?» «Ну, за сегодняшний вечер мы подверглись нападению зомбированных фанатов рестлинга и невидимых гномов», — мрачно произнес Дворецкий. «Выходит, ты прав». «Куда летим?» — спросил гном. «Надеюсь, не туда, где слишком солнечно. Или слишком холодно. Ненавижу снег». Дворецкий почувствовал, что улыбается не то чтобы ласково, но и без звериного злорадства. «В Исландию». Мульч мгновение выпустил штурвал из рук, и автожир резко клюнул носом. «Дворецкий, если ты думаешь пошутить, то шутка не удалась». Улыбка исчезла с лица дворецки. «Это...» Не шутка.